Проснулся я от писка амулета, передававшего тревожные сигналы. Сразу сев, держа на готове игольник, я осмотрелся. Вроде тихо. Чего это амулет всполошился? Мысленно войдя в его управление, я понял причину поднятия тревоги. Сейчас шестеро человек, пятеро мужчин и женщина пересекли границу его работы, двигаясь в мою сторону. Значит, планета все же обитаема, хотя я и не видел в небе ничего летающего за все то время, что тут находился. Да и эти неизвестные тоже пешком шли, они на транспорте передвигались. Встав, я ушёл за корпус, а то мочевой пузырь сейчас взорвется, и, сделав свои дела, вернулся к лагерю. Там сплел плетение дальнего видения и присмотрелся к гостям. Увиденное меня, если не поразило, то удивило точно. Одеты идущие были очень странно, в обрывке одежды. Часть сшитой лоскутами, на ногах что-то вроде обмоток. Оружие, палки, дубинки и копья. У одного самодельный арбалет. Почти все имели очки. Видимо, бури тут не такое и редкое явление. Да и мелкая взвесь от мела действительно доставляла проблемы. Глаза слезились, так что очки и нужны. Скрываться я не стал. Дровишки заготовлены были, так что развел костерок, что незваные гости точно заметили, и тут же поспешили спрятаться, рассматривая из укрытий обломок корабельного корпуса, где виднелся дымок. Лагерь у меня был с другой стороны так что видеть меня они не могли. Я же взял тушку зверька, похожего на тушканчика, а я вчера две был, мясо вкусное, мне понравилось. И, насадив на шампур, стал жарить мясо. Вскоре стал расплываться аромат, а я еще легкий ветерок организовал в их сторону, и вон как те носом заводили. Все же компашка стала перебежками приближаться. Ну и вскоре вышли ко мне. Раздались удивленные голоса, И, встав, они прямо направились к моему лагерю, обсуждая на ходу то, что неожиданно встретили здесь ребенка. Я лишь порадовался, что это общий известный мне язык, а не какой отдельный диалект. Значит, можно спокойно поговорить. Когда толпа подошла, я сказал. «Я не всегда рад гостям, но сейчас другое дело. Планета так себе, и встретить здесь других людей — это хорошо. Завтрак готов, предлагаю присоединиться». «Ты с этого корабля?» — спросил бородатый мужчина, подняв на лоб очки. Именно в нем я определил главного и не ошибся. — Да, думаю, что я единственный, кто с него спасся, — поворачивая шампур, подтвердил я. — Странно, что на тебе не царапинки, — нахмурился он. — Считай, мне повезло. — О, какой большой нож! Чур мой! — воскликнул один из местных и, подбежав, схватил мое мачете, а потом и ботинки мертвого пилота, прижав все это к себе. «Скажи своим», — прищурившись, обратился я к бородачу, «что я очень не люблю, когда у меня воруют, особенно вот так на глазах. Обычно воры долго не живут». «У нас все общее». «Так кто у вас?» Тут воришка мелкий и суетливый, но по возрасту лет 30 снова рванул ко мне, воскликнув. «О, у него игольник!» Он успел схватить оружие, которое лежало среди других вещей, метрах в двух от меня. «О, и отойти, разглядывая его, когда пущенный мной фаерболл отрезал ему руку. Ту, которой он брал чужие вещи. «Псион!» — сразу воскликнул бородатый. «Ненавижу псионов!» «Можешь мне поверить, я тоже терпеть их не могу!» — криво усмехнулся я. «Я и не псион, я маг!» а? «Удивил, да?» И уже возмущенно добавил. «Так вы присоединитесь ко мне, или мне самому все это съесть?» И только тут раздался оглушительный вопль воришки, до которого, наконец, дошло, что случилось и почему пришла боль. Пока двое местных бродяг помогали воришке и накладывали повязку, жгут не требовался, там все прижгло, и увели его на другую сторону этого куска корпуса, старший, придя в себя от моей жесткой реакции на кражу, спросил, «Кто такие маги?» «Не псионы». Такой ответ, похоже, еще больше выбил его из колеи. Я же уже махнул на них рукой. У ворованное мне вернули, и приступил к завтраку. Не хотят, как хотят. Те не выдержали, тем более я сам предложил, и такие присоединились острыми кусками железа, изображавшими ножи, отхватывая куски мяса. Пока они жадно ели, мы изучали друг друга. После совместной трапезы я все же спросил, «И кто вы такие?» Раненый, кстати, от завтрака не отказался и жрал не меньше остальных, А сейчас, баюкая культю, невольно застонал, на что я отреагировал. «Не стани Если ты мне заплатишь, я верну тебе руку». «У тебя есть реаниматор?» — насторожился главный. «Нет, это магия. Просто отращу». «Но ты сам ему руку отрезал». «Так ведь за дело. А отращивание новое — это совсем другое. Поэтому пусть платит». «А что ты хочешь?» — заинтересовался калека. «Драгоценные и полудрагоценные природные камни, с тебя 50 штук. Поддельные не предлагать, я различу, где что». Я напился из фляги, а старший этой группы все же решил приоткрыть завесу тайны, кто они такие. 18 лет назад грузопассажирское судно, перевозившее домой группу шахтеров, вдруг вышло в слепом прыжке из-за повреждения гиперпривода и фактически упало на эту планету, которую впоследствии назвали «Надежда». «Повезло выжить немногим. Едва 20%. И с тех пор они здесь живут. Я был старшим помощником на судне. Меня зовут Лай Аст. Мы живем в горах. Именно там самое удобное место для поселения. За все это время мы так и не смогли определить, где находимся. Звездная карта незнакома. Я смог запустить навигационный скин, пока работал один из реакторов. Но и он не смог помочь. Похоже, мы где-то в неизведанных мирах». «Ваш корабль исследовательский?» «Похоже, и мне пора рассказать о себе, не так ли? Меня зовут Эрик, отец фермер. Я заинтересовал псиона, и он меня похитил. Очнулся на их корабле. Произошла драка между мной и псионами. Корабль получил повреждения, включая гипердвигатель. Вынесло нас на эту планету. Дальше вы знаете». «Псионы погибли?» Очень серьезным тоном поинтересовался Лайк. Те трое, кого я убил на борту, да, погибли. Об остальных не знаю, я их тела не видел. Еще с начала разговора, когда я убрал фляжку с водой, то решил не сидеть просто так, а заняться делом. Взял тот кусок металла, что два кило весил, и, положив его на песок, расположил между ладоней, не касаясь его. И дальше, на глазах изумленных зрителей, металл стал плавиться и преобразовываться. Я мял его пальцами и вытягивал. А через десять минут на песке стоял обычный котелок с дужкой. А я уже занимался крышкой к нему. Качество неплохое. В магазинах не хуже продают. «Значит, могут быть еще выжившие?» «Не берусь это уверенно утверждать. Но я очень сомневаюсь». Покачал я головой и, накрыв котелок крышкой, стал из остатков металла делать сковородку среднего размера. Металла не хватило. Поэтому я отщипнул у того, что был за спиной. Теперь и на крышку хватило. «А ты так корабль можешь построить?» Вдруг спросил Лай. «Хороший вопрос. Да, могу. Только мне на это не меньше года понадобится, если я все силы на это брошу, не занимаясь ничем другим. А так года два. Да и кораблем такое судно назвать сложно. Катер человек на десять, способный уходить в прыжки. Мы не знаем, где находимся. Нужно провести разведку и определиться». А если есть возможность запросить помощь, чтобы вывести остальных, для этого и катер вполне сгодится». «И ты построишь этот катер?» «Думаю, да. Он мне и самому нужен». Кивнул я и, покосившись на Бородатого, усмехнулся. «Ну ладно, предлагай». «Что?» «А, да, Эрик, я хочу предложить тебе устроиться в нашем поселении. Скажи, а ты много такой посуды можешь сделать?» «Легко». «Оплата в драгоценных природных камнях. Один камень, одна единица утвари. Одежду тоже делать могу. Да все. Только условие одно. Я сам по себе, вы сами. Я-то выживу на любой планете, а у вас шансов нет. Только существовать и выживать, но не жить. Так как? Тогда и у нас будет условие». «Слушаю». «Жить будешь отдельно от общины и отдельно от поселения». «Да я только за». Обговорив особенности нашего сотрудничества, все стали собираться. Трое остались здесь, выискивать, что полезное, а раненый, Лай и девушка, ей было лет 16 видимо, тут родилась, по ауре дочь Бородатого, пошли обратно к горам. Я перед уходом отрезал 5 кило металла, солидный вес получается, с тем, что уже есть, но закинул ремень тяжелого баула с вещами на плечо и направился с местными к горам. Пили они из бурдюков которые делали из высушенных шкур. Надо сказать, вода в них приобретала несколько неприятный привкус. Местные давно привыкли, а я, понюхав, отказался. Мне проще родничок вызвать, что я и сделал во время одного из привалов. Сам напился и фляжку наполнил. Шли мы почти весь день, и к вечеру, когда прошли подножие горы и вошли в долину, увидели поселение. Теперь понятно, как люди так быстро на месте крушения оказались. Увидели корабли в небе, и как тот разрушился, переждали бурю, и вот оказались у обломков. А насчет того, что выжило 20%, похоже, мне врали. А если нет, то демография тут опупенная. Сканер, который я запустил в сторону поселения, показал 680 человек, из них 70 — дети. И уверен, тут не все, кто на добыче, кто на охоте. Так что народу хватало. Я даже опасаться стал, как бы мне не стать поселковым магом вроде тех старичков, что были в деревнях и селах в магических мирах. Поселение выглядело сетью пещер, входы в которые были закрыты щитами и заделаны камнями или неровной кладкой из них. Обломков судна, на котором сюда прилетели эти люди, я не вижу, но некоторые детали примечал. Видимо, судно или то, что от него осталось, обобранный остов, находится где-то в другом месте, но не думаю, что далеко. Я не говорю, что жили те одной коммуной и общежитием. В пещерах у них сделаны вполне обособленные уютные квартирки. Да и ясно, почему они выбрали именно это место. В пещерах был источник воды и даже небольшой бассейн, явно рукотворный, чтобы имелись запасы воды. Скорее, даже за пруда, а не бассейн. Но мне последнее слово больше нравится. Наблюдатели, что охраняли поселение, засекли нас еще на подходе. Они протрубили остальным, так что нас встречали. Видимо, трубач не давал сигналов опасности, а сообщил о возвращении своих. Люди выходили и смотрели во все глаза, и их интерес вызывал явно я. Даже как-то неудобно под столькими взглядами быть. Поэтому я спросил у Лая, ну и где мне лучше устроиться? Да где хочешь. — пожал он плечами. — Тогда я тот камень выбираю. Указал я на глыбу высотой метров тридцать и в обхвате метров 100 Не уходи пока. Мне нужно сказать людям речь. — Ага, я так и понял, что ты глава поселения. Скажи, ты травмы позвоночника лечишь? — Легко. Все, кроме травм мозга и всего, что с этим связано. Слабоумие включительно. А физические повреждения без проблем. — Отлично. Плата та же, один камень? За лечение 10 в зависимости от сложности. 10 максимальная цена. А Заку? Это кто? С отрезанной рукой. Я на него разозлился, не люблю воров. Его приучили, что всеобщее вздохнул тот. Значит, настала пора отучать. Лай привлек к себе всеобщее внимание и в тишине, не напрягая связок, так как слышимость здесь была отличная благодаря стенам ущелья, обратился к спутникам. «Друзья!» «Я хочу сообщить вам приятную весть. Этот мальчик, его зовут Эрик, с того погибшего корабля. Он маг, может создавать вещи и даже сделать корабль. Он не псион, именно маг. Он будет жить отдельно, и если к нему будут какие вопросы, подходите, он будет это решать. За плату. Это все мы обговорим, когда соберем внутренний круг». И тут Лай попросил меня показать мои поделки. Пришлось разворошить баул и передавать котелок, сковороду, мачете и нож, и тот показал их, и, надо сказать, товар произвел впечатление. Подумав, я сказал, «Оставьте их себе, как наглядное пособие. Пусть будет дар от меня вашему поселению, а я себе еще сделаю». Ему мое предложение понравилось, и он кивнул. Я убрал остальные свои вещи в баул и направился к скале. «Раз теперь это будет мой новый дом, нужно заняться им». Однако сразу уйти мне не дали. Люди здесь общительные, каждому нужно подойти, поздороваться, представиться и по возможности пощупать меня, особенно одежду. Когда они отошли, я подозвал Лая и сказал, мол, камень, конечно, хорошо, но я предпочел бы другое место для своего дома, поближе к железу, что осталось от моего корабля, то есть на выходе из долины, а это километрах в трех от поселения. Я стал опасаться, что если сделаю дом здесь, то мне спокойно жить не дадут. Каждую минуту кто-то будет заходить. А лучше вообще километров за пятьдесят от них жить. Лай ничего против не имел, дал добро. И еще я сказал, что в ближайшие двадцать дней буду занят домом, так что меня лучше не беспокоить. Вот тут уже он стал настаивать, чтобы я тратил хотя бы по часу в день на хотелки поселения. Заказы будет приносить лично он или его дочь та, что с ним в походе было. Подумав, я дал добро и, собравшись, направился к выходу из ущелья. При этом зажег шесть светляков вокруг себя, так как стремительно темнело, как это и бывает в горах. Минут десять, и уже темная ночь. Только у поселения несколько светильников и факелов горит, скорее не освещая, а сигнализируя о своем местоположении. Темнота нисколько не мешала мне дойти до места и, не обращая внимания на в поработать те думали, что темнота их скрывает, но мой амулет охраны видел их и помечал, как нейтрально враждебные объекты. Если что задумают, я об этом сразу узнаю. Двоих взрослых, думаю, Лай послал присмотреть за мной, но была и вторая группа с десяток детей и подростков. И в чем я теперь полностью уверен, ранее обе группы не подозревали друг о друге, так как один из соглядатаев Лая, меняя место лёшки наступил на одного из мелких. Мне кажется, его вопль и в поселении было слышно. В общем, старшие мелочь прогнали, опасливо поглядывая в мою сторону, и продолжили наблюдать. То, что я о них знаю из-за сирены мелкого, они теперь предполагали. но ну, мне было не до них. Смотрят, и черт с ними. На выходе из ущелья я присмотрел себе шикарное место для временного жилища. Сканер показал, что оно действительно неплохое. Тут была отвесная стена метров на 100 практически ровная и без трещин, но с небольшим уклоном в ущелье, сплошной камень. Если резать его, можно сделать квартирку этак в два этажа, наверху с шикарным видовым балконом. Лифт вниз, тут внизу магазин, приемная, где буду принимать людей из поселения, небольшой медкабинет, мастерская. Главную мастерскую и лабораторию я сделаю наверху, рядом с квартирой. «Обязательно хороший плавательный бассейн метров в пятьдесят. Люблю поплескаться, а в таком знойном месте это вообще шик. И над бассейном сделать стеклянную бронированную крышу, защищенную магией. Не только защищенную, но и с оборонительными вставками. Я там еще боевых дроидов наделаю, будут защищать мое имущество. Думаю, этого хватит». И изредка поглядывая на данные амулета охраны, что там делают саглядатые, я сел у отвесной стены под карнизом, чтобы камешек случайно на голову не упал, и стал делать дроида-строителя. Мне их три нужно для ускорения работ. Тогда намеченный план работ они за неделю сделают. Хотя я не особо торопился. Думаю, для начала и одного строительного дроида хватит. Э, нет, лучше все же двух». Один режет камни на блоки, второй выносит и укладывает их плиткой у входа в мое жилище, сооружая невысокий декоративный заборчик. Может, я потом там кафе организую, открытое, с зонтиками и столиками. Персонал в поселении набрать можно. А то они всего этого лишены – выпивка, закуски, нормальные блюда и возможность потанцевать под разную музыку. О, и музыкальный плеер нужно сделать». Это обязательно. Давненько я русской музыки не слушал.